Макетрик посмотрел на начинавшее садиться солнце, смял пустую жестянку из-под пива и швырнул её в мусорное ведро на корме. Жестянка пролетела мимо цели и плюхнулась в воду за кормой. Чёрт, солнце уже заходит, буркнул он. Пора двигать к берегу. С этими словами он взялся за свой спиннинг и начал сматывать леску. Как думаешь, что в результате всех этих махинаций получил Энн? Не знаю точно. Возможно, он пошёл на сделку с Конклином, чтобы потребовать от него потом ответную услугу. Сомневаюсь, чтобы Эно сильно на этом деле обогатился, но что-то он получил, это точно. Иначе бы и пальцем не пошевелил. Я просто не знаю, в какой форме был ему выплачен гонорар. Смотав леску, Маккитрик вынул спиннинги из бортовых держателей и перенёс на корму, где находились скобы для их хранения в горизонтальном положении. В семьдесят втором году ты брал это дело из архива, с чего бы? Маккитрикс любопытством на него посмотрел. Несколько дней назад я расписывался на абонентской карточке, объяснил босс. Там оказалась и твоя подпись. Маккитрик кивнул. Это правда. Я брал это дело. В тот год я оформлял пенсионные документы, готовился к отъезду, а заодно просматривал некоторые старые дела и бумаги. Забыл тебе сказать, что расследуя дело твоей матери, я оставил себе карточку с отпечатками пальцев убийцы и кожаный пояс, с которого они были сняты. Почему? Ты знаешь почему. Я сомневался, что они будут в безопасности в этой папке или в ящике для хранения доказательств, особенно учитывая то обстоятельство, что Арно Конклин стал окружным прокурором, а Эно оказывал ему различные услуги. По этой причине я хранил улики у себя в детективном бюро. Но ну, так вот, готовясь к переезду во Флориду и разгребая завалы у себя в стале, я наткнулся на эти вещи, пролежавшие у меня в ящике много лет. Тогда я взял папку из архива и вложил в неё карточку с отпечатками. После этого поехал в главное здание управления, спустился в подвал и отнёс пояс в отдел хранения вещественных доказательств. К этому времени Эно уже вышел на пенсию и переселился в Лас-Вегас, а Арно Конклин, у которого что-то не заладилось на поприще общественной деятельности, ушёл из политики. Что касается этого дела, то оно давно уже было забыто, так что я решил вернуть улики на место. Наделся, что со временем найдётся парень вроде тебя, которому захочется вникнуть в это дело. А тебе самому Не захотелось в него вникнуть. Неужели ты, вкладывая в папку карточку с отпечатками, не пролистал ещё раз хранившиеся там документы? Конечно, пролистал. И понял, что, вернув карточку, поступил правильно, поскольку кто-то уже почистил папку и изъял из неё некоторые бумаги, в частности рапорт о допросе Фокса. Возможно, это было делом рук Иэно. Поскольку расследованием руководил Эно, большинство записей по этому делу должен был делать ты, так? Так, Эно взвалил на меня большую часть бумажной работы. Что ж такого ты написал в рапорте о допросе Фокса, что Эно посчитал нужным его изъять? Не помню, чтобы писал что-то особенное. Может, ты указал, что Фокс по всей видимости солгал? И Конклин вёл себя как-то странно, что-то вроде этого. Что-нибудь ещё пропало из того, что ты писал. Ничего важного не припомню. Такое впечатление, что хотели изъять лишь те бумаги, где упоминалось имя Конклина. Я тоже так думаю. Но тот, кто это сделал, кое-что упустил. Например, в рапорте о хронологии событий осталась запись о звонке Конклина. Благодаря этому я узнал, что он замешан в этом деле. Хочешь сказать, что эту запись сделал я? Или так то честь мне и хвала? Ты ведь заметил это и приехал ко мне. Это точно. Что-то сегодня плохо клюёт, надо править к дому. Выражения нет. Я свою большую рыбу поймал. Маккитрик встал за штурвал. И хотел уже было завести мотор, но тут ему в голову пришла мысль, показавшаяся ему важной. "Знаешь что?" сказал он, выходя из кокпита и открывая сумку-холодильник. "Пожалуй, нам не стоит разочаровывать мэри". Он достал из сумки пакеты с сэндвичами, приготовленными женой. "Ты проголодался?" "Не очень, я тоже". Маккитрик открыл пакеты и вытряхнул их содержимое в море. Босх с любопытством наблюдал за его манипуляциями. Скажи, Джейк, когда ты наставил на меня пушку, ты что обо мне думал? Маккитри аккуратно сложил пустые пакеты и сунул их в сумку, потом выпрямился и посмотрел на Босха. Не знаю точно. Подумал, что, возможно, придётся вывести тебя в море и утопить, как только что утопил эти сэндвичи. У меня вдруг появилось странное ощущение. Вот тварь здесь скрывался. Понимай, что рано или поздно они к кого-нибудь ко мне подошлют. Неужели ты думаешь, что у них такие длинные руки? По-твоему, они способны затянуться за до тебя сквозь пространство и время? Не имею представления, но с годами всё больше в этом сомневаюсь. Однако старые привычки умирают с трудом, поэтому я до сих пор держу под рукой заряженную пушку. Хотя временами напрочь забываю, зачем она мне собственно нужна. Маккитрик завёл мотор, развернул лодку и двинулся в обратный путь. Босс стоял у борта, озирая морской простор и смахивая с лица брызги, рассекаемые острым форштевнем волны. Оба они молчали. Возможно, потому что всё самое главное было уже сказано. Босс повернул голову и взглянул на Маккитрика. Лицо старика скрывало тень козырька его бейсболки, но глаза Бос всё же рассмотрел. Казалось, они всматривались в прошлое, в нечто давно минувшее, изменить которое он был не в силах. После лодочной прогулки и прямых солнечных лучей в комбинации с большим количеством выпитого пива у Босха разболелась голова. Отклонив сославшись на усталость любезное предложение миссис Маккитрик остаться у них дома и пообедать, он вернулся в свой мустанг, устроился на сиденье и проглотил, не запивая, две таблетки Тейленола, в надежде что они избавят его от боли. Потом достал рабочий блокнот и решил упорядочить свои записи в свете того немногого что узнал от Маккитрика. К концу лодочной прогулки он проникся симпатией к старому копу Возможно, подметив в его характере черты, свойственные ему самому, он понимал, почему Маккитрик так одержим этим делом. В своё время он не довёл его до конца. Он, Бозг, также в этом по винен. В течение многих лет он игнорировал это дело, хотя и знал, что оно ждёт его в архиве. Теперь он пытался наверстать упущенное и закончить расследование в самые сжатые сроки. К тому же стремился и Маккитрик, но оба не понимали, что, возможно, взялись за него слишком поздно. Боск не знал, чем займётся, вернувшись в Лос-Анджелес. Оставалось только вступить в конфронтацию с Конклином, но он колебался, понимая, что к конфронтации ещё не готов. У него были только подозрения и никаких маломальски серьёзных доказательств. Если он схватится сейчас с Конклином, Последний почти наверняка одержит над ним верх. Его охватило отчаяние. Не хотелось, чтобы расследование им дела завершилось провалом. Он знал, что должен хоть как-то подкрепить свои обвинения против Конклина, но ничего для этого не имел. Он завёл мотор, но с парковки не уехал, а включил кондиционер на полную мощность и внёс дополнение в свои записи, сообразуясь с рассказом Маккитрика. постепенно в мозгу начала складываться версия. Создание версии являлось для Босха одним из важнейших аспектов расследования убийства. Для этого следовало выбрать из материалов дела важнейшие факты и попытаться встроить их в некую гипотезу. Главное не зацикливаться на конкретной теории без достаточных на то оснований. Если факты не вписывались в гипотезу, её требовалось заменить другой. Из полученной от Макитрика информации вытекало, что у Фокса была какая-то компрометирующая информация на Конклина. Но какая именно? Боск знал, что Фокс имел дело с женщинами, следовательно, мог подцепить Конклина на крючок посредством женщины или женщин. В газетных статьях за тот период упоминалось, что Конклин был холостяком. Мораль того времени Да и нынешнего тоже не требовала, конечно, от чиновника и кандидата на пост окружного прокурора абсолютной непогрешимости и обета безбрачия, но и не допускала, чтобы он втайне предавался тем порокам, которые осуждал на публике. Если бы он нарушил это негласные правила и был разоблачён, то распрощался бы со своей политической карьерой, не говоря уже о положении руководителя комиссии по расследованию преступлений антиобщественного характера. Стало бы, если Конклен и впрямь был тайным поклонником порокка, то Фокс являлся именно тем человеком, который мог оказать ему содействие в исполнении прихотей и таким образом получить над ним огромную власть. Эта версия была не идеальной, но по крайней мере объясняла странный допрос Фокса, который провели Маккитрик и Эно. Однако версия начинала работать, И даже в большей степени, в том случае, если Конклин не только предавался пороку, но и пошёл дальше. К примеру, убил женщину, которую Фокс к нему направил, то есть Марджери Лоув. Это, во-первых, объясняло уверенность Конклина в непричастности Фокса к этому убийству, ведь убийцей был он сам. Во-вторых, позволяло понять, каким образом Фоксу удалось заручиться поддержкой Конклина, А впоследствии получить работу в его избирательном штабе, другими словами, если убийцей был Конклин, то у Фокса появлялась возможность держать его на крючке прочнее прежнего и, что более важно, постоянно, практически до скончания дней. Конклин таким образом превращался в некое подобие той самой ваху, красивой рыбы, которую босс сегодня поймал. Хотя леска была длинной, сорваться с крючка ей так и не удалось. но рыба могла сорваться если бы человек оставил удилище и ушёл бос подумал о смерти фокса и решил что она как нельзя лучше встраивается в его гипотезу конклин какое-то время выжидал чтобы отделить одну смерть от другой то есть играл роль попавший на крючок рыбы и даже согласился предоставить фоксу легальную работу в собственном избирательном штабе Но когда горизонты расчистились, Фокса на улице сбила машина. Конклин же, возможно, подкупив репортёра, освещавшего это происшествие, избежал огласки поרוчивших Фокса, а значит и его самого сведений. А по прошествии нескольких месяцев Конклин был избран на пост окружного прокурора. Потом Боск задумался, какое место следует отвести Миттелю. Ведь все эти события происходили не в вакууме. Босс полагал, что Миттль, правая рука Конглина и его опора, знал об этом деле не чуть не меньше своего босса. В общем и целом боссу эта версия нравилась, но излила его до крайности, поскольку являлась не более чем предположением. Он покачал головой, осознавая, что никуда в сущности не продвинулся и остался на прежнем месте. сплошь рассуждения умствования и никаких улик в конце концов устав от бесплодных размышлений он решил на время выбросить это дело из головы прикрутив ручку кондиционера поскольку в салоне стало слишком прохладно он завёл мотор и выехал с парковки он медленно ехал по кварталу гнездо пеликана и думал о женщине которая хотела продать ему кондоминиум оставшийся после смерти отца Она же начертала своё имя Джас на холсте автопортрета. Ему нравилось, как она подписывалась. Она вообще ему нравилась. Развернув машину, он поехал к её дому. Солнце ещё не село, поэтому свет в окнах не горел, и он не мог сказать, дома она или нет. Припарковав Мустанг, он курил, глядя на её окна и размышляя о том, что ей скажет, если, конечно, представится такая возможность. Минут через 15, когда Бозг всё ещё пребывал в нерешительности, Джасмин вышла из дома и направилась к парковочной площадке. Бозг, испугавшись, что женщина его заметит, впал в ступор и едва успел пригнуться, когда она приблизилась к его мустангу. Он замер, прислушиваясь, когда заработает мотор его машины, и что потом? Спрашивал он себя: поехать за ней? Но зачем и как это ей объяснить? Он вздрогнул, И выпрямился, услышав мягкий стук. Отцепинение вернулось, но ему всё же удалось нажать на кнопку опускающее стекло. Да? Мистер Босс, что вы здесь делаете? В каком смысле? Какого чёрта вы здесь сидите? Я вас сразу заметила. Я Он замолчал, не зная, что сказать. Правда, казалось слишком унизительной. И что же с вами делать? Может мне позвонить в службу безопасности? Не надо никуда звонить. Я приехал сюда, чтобы чтобы перед вами извиниться. Извиниться? За что это? За сегодняшнее. За то, что проник в ваш дом. Я вы были правы. Я не собирался ничего у вас покупать. Зачем в таком случае вы сюда приехали? Бозг открыл дверцу и вышел из машины. Его смущало и одновременно раздражало то обстоятельство, что она смотрела на него сверху вниз. Якоб Пешнилон. Мне было необходимо проникнуть в гнездо пеликана, чтобы повидаться с одним человеком. И я воспользовался вашим объявлением о продаже дома, за что и приношу свои извинения. Мне очень жаль, что всё так случилось. Я не знал, что у вас сумер от тех, ну и всё такое. Она улыбнулась и покачала головой. Это глупейшая история, какую мне когда-либо доводилось слышать. А как насчёт Лос-Анджелеса? Или это тоже часть вашей легенды? Нет, я действительно из Лос-Анджелеса. Я служу там в полиции. Сомневаюсь, что на вашем месте стало бы рассказывать об этом незнакомым людям. У вас, полицейских, бывает почас совершенно заверальные идеи. Все мы не без греха. Помнится, Бозг почувствовал, что смелееет. Он говорил себе, что уберётся отсюда на следующее утро, поэтому не столь уж важно, как будут развиваться события, ведь он больше никогда не увидит ни эту женщину, ни этот штат. Помнится, когда я утром разговаривал с вами по телефону, вы что-то говорили о лимонаде. Но я его так и не попробовал. Вот я и подумал, что если расскажу вам свою историю и попрошу прощения, то вы, возможно, угостите меня этим напитком или чем-нибудь ещё, и он выразительно посмотрел на входную дверь. Какие однако у вас в Лос-Анджелесе настырные копы, улыбнулась Джасмин. Так и быть, стаканчик я вам налью, но в продолжении истории должно быть лучшее начало. После этого нам обоим придётся уехать. Вечером я должна быть в тамэ